Часть первая. Эсгента. Глава первая. мелодичная трель вызова застала адмирала Экньора в тот момент, когда он, стянув с плеч китель и вооружившись секатором, лично подрезал ветки плетевника, густо опутывающего всю дальнюю стену его кабинета. Адмирал вообще очень любил цветы. И в его кабинете, ну, с того самого дня, когда у него появился кабинет, Всегда были растения, разные, кастелиция белая, пламенник, кустовой роворошник, камнеломка. Но только здесь, на орбитальной крепости Галат, прикрывающей столичную планету провинции Эсгента, он смог оборудовать в своем кабинете настоящий зимний сад, гордостью и украшением которого был роскошный желтый плитевник. За прошедшее время плитевник сильно разросся, что и не мудрено. Последний раз адмирал производил подрезку почти два года назад, еще в той мирной жизни. Нет, за эти два года он раза четыре подступал к плитевнику, собираясь как следует проявить уже задыхающиеся от тесноты плети этого живописного кустарника в естественных условиях, прекрасно чувствующих себя на вертикальных скальных уступах при больших, перепадах температур и пониженном давлении, что делало его прекрасным обитателем любой орбитальной оранжереи. Однако всякий раз что-то мешало. То очередной штурм, предпринятый конскебронами, то диверсии, устроенные ими же в орбитальном порту соседней со столичной планеты, то авария на верфях. Но теперь все было в прошлом – Поэтому на этот раз адмирал приказал своему секретарю два часа не соединять его ни с кем, кроме императора или первого лорда адмиралтейства, и не беспокоить ни под каким видом, разве что конскеброны вновь пойдут на штурм системы. Надел фартук и перчатки и взгромоздился на силовую площадку. Эсгента была голубой звездой с огромной силой свечения и системой, состоящей из четырнадцати планет. Семь из них были газовыми гигантами, две выжженными палящими лучами эсгенты каменными шариками с чудовищным перепадом температур, и целых пять, немыслимое богатство планет находилось в зоне, в которой вода могла оставаться жидкостью, а не являла собой лед или пар. Крайние планеты из этой пятерки были малоприспособлены для жизни потому что на ближней к центральному светилу вода оставалась в виде жидкости крайне ограниченный срок. В середине местной зимы и исключительно на полюсах. А на дальней, на более продолжительный срок, но опять же летом и на экваторе. Да и сколько было той воды? А вот три остальных оказались вполне себе ничего. Средняя так вообще могла считаться раем особенно низкие и средние широты. А поскольку наклон оси к плоскости эклиптики был незначительным, планета была практически избавлена от перепада температуры и, соответственно, смены времен года. Среднемесячная температура между пиковыми зимним и летним месяцами различалась всего на 3,7 градуса. Кроме того, система Эсгента имела целых два астероидных пояса, обладающих почти уникальным 97% коэффициентом Блеаза, что делало ее освоение делом практически неизбежным. Так что, хотя и считалось провинцией молодой, не слишком давно распрощавшейся со статусом колонии, по численности населения и уровню развития она могла дать фору подавляющему большинству старых провинций. Не мудрено, что к защите этой системы империя подошла со всем возможным вниманием, не только оснастив каждую из планет тремя орбитальными крепостями, но и расположив в системе мощную военную базу, на которой базировалась одна из самых боеспособных эскадров лота «Одиннадцатая». Кроме того, в первом астероидном поясе был построен один из самых мощных в империи производственных конгломератов, включающих в себя не только мощные горнорудные комплексы, но и заводы по производству промышленного оборудования и большие верфи. В общем, система Эсгенты являлась ключевым опорным пунктом всего приграничья. Ибо если бы она пала... Ремонтировать корабли класса выше среднего, ну или в крайнем случае большой рейдер, в приграничье было бы уже негде. Так что, несмотря на то, что, по мнению флотских аналитиков, тактика конскебронов на начальном этапе войны не предусматривала атак на сильно защищенные провинции, Эсгента из-за своего положения и уникальных особенностей оказалась исключением. Счастливым или несчастным Дело другое. Ее штурм был прекрасно рассчитан. Если бы не решение императора, своей собственной воли, подтянувшего в систему эсгенты помимо базировавшейся там 11-й эскадры еще и третью, что было полным нарушением разработанного Адмиралтейством плана боевого развертывания сил флота, эта провинция уже была бы под властью конскебронов. А решение свое император принял после того, как адмирал Экониор, наплевав на субординацию и тысячелетние флотские традиции, через голову адмиралтейства напрямую вышел на секретариат императора и в личной беседе уговорил его поступить именно так. Это был рискованный шаг, крайне рискованный. Ни первый лорд, ни остальные лорды Адмиралтейства Экониору его до сих пор не простили. Даже сейчас, когда выяснилось, что он был прав, стопроцентно прав. Впрочем, это было объяснимо. Адмирал слишком высокопоставленное лицо, чтобы от него избавляться, и поэтому адмиралу могут простить многое. Поражение в схватке, проигрыш битвы, сдача системы, ведь для поражения всегда найдутся объективные причины и достаточное основание. Единственное, что на флоте не прощают никому и никогда, это попытки действовать через голову начальства, ибо это прямой путь к обрушению всей структуры командования и, соответственно, потере надежного управления что есть неминуемый и самый короткий путь к поражению. Недаром нарушение структур управления связи – первая задача любого нападающего. Идти путем силового давления и поочередного поражения группировок противодействующих сил и средств – самый тяжелый путь, требующий просто чудовищных силовых затрат. А стоит нарушить управление и взаимодействие, как все самые мощные и опасные группировки сил и средств мгновенно превращаются в слонов, в посудные лавки, и победа буквально сваливается в подставленные ладони того, кто сумел провернуть это финт. Поэтому в любого офицера с самого первого дня пребывания в военном училище флота неуклонно Вколачивается принцип субординации, а адмирал Экониор его нарушил. Трель раздалась, когда Экониор успел обработать почти две трети стены. Адмирал замер, покосился в сторону рабочего стола, но трель послышалась снова. Адмирал скривился и вздохнул. Нет, он не ожидал внезапной атаки — за последние полгода ему удалось не только полностью восстановить объем поля обнаружения противника, изрядно прореженный при штурме, но еще и выставить по наиболее вероятным маршрутам выдвижения его эскадр дальние посты обнаружения, использовав для этого не слишком пригодные для эскадренного боя внутри системы малые и средние рейдеры. Но внезапный звонок императора тоже рассчитывать было глупо. Несмотря на тот случай Экониор прекрасно понимал, что на самом деле он не такая уж большая шишка, но подумаешь, командующий силами флота в системе, таких как он почти две дюжины. И хотя, конечно, не всякие из них командуют столь значительными силами, и уж тем более вряд ли найдется еще один, чья система расположена на острие атаки врага, но формально все они равны. И между командующим силами флота в системе и императором подушка еще в две дюжины человек, начиная от командующих флотами и заканчивая начальником генерального штаба и первым лордом адмиралтейства. Нет, все дают должное его таланту, воле, упорству, благодаря которым он выцарапал победу в той отчаянной битве с конскебронами, но тем же самым мог похвастать не один десяток адмиралов. Да что уж там говорить, среди высшего состава флота было распространено мнение, что столь мощной силой, как две едва ли самые боеспособные скаты флота, опирающиеся на самый мощный в приграничии Укреп район, можно было бы распорядиться и получше, заметно уменьшив число собственных потерь и увеличив потери противника. И адмирал не сомневался, что подобное мнение непременно было донесено до ушей императора, так что, скорее всего, на этот раз его беспокоит его непосредственное начальство, отношения с которым и так уже достаточно испорчены. Поэтому эконьор еще раз вздохнул, аккуратно поставил секатор на фиксатор и без суеты, но споро спустился с лестницы, на ходу стягивая фартук. Не хватало еще кому-нибудь из лордов адмиралтейства воочию увидеть, как адмирал будто простой садовник возится с подрезкой ветвей. К его удивлению и легкому раздражению звонило не непосредственное начальство. Когда он быстро, натянув на плечи китель, хлопнул ладонью по панели отзыва, на развернувшемся над поверхностью стола и экране возникло лицо дяди. — Привет, Экониор! — шумно выдохнув, пророкотал он. — Тебе стоит получше вышкалить персонал. Пока я сумел пробиться к тебе, прошло почти десять минут. Я приказал меня не беспокоить, уныло покосившись в сторону стенки с плетевником сухо проговорил адмирал. — Это я понял, но темная бездна, когда звонит председатель Сената, можно шевелиться и поживее, а то все эти новомодные веяния насчет, так сказать, равенства перед законом и большей демократичности в общении точно не доведут до добра, уж можешь мне поверить. Продолжать препирательство смысла не имело. Конечно, дядя в самом деле являлся одним из самых влиятельных лиц империи, но эта его привычка постоянно подчеркивать и выпячивать собственную значимость адмирала всегда раздражала. Даже в те времена, когда он еще не был адмиралом, и поддержка столь значительного родственника была ему ой как кстати. — Я понял, дядя. Могу я узнать, чем вызван твой звонок? — А, ну да. Лорд Эомирен, оседлавший свою любимую лошадку, на мгновение запнулся, затем нахмурился, рыкнул и нехотя перешел к делу. — Ну, я вот почему звоню-то. Когда экран погас, адмирал еще некоторое время смотрел в точку, в которой исчезло лицо председателя Сената. Да, такого он не ожидал. И что в связи со всем этим предпринять ему самому? Где-то с минуты адмирал сидел неподвижно, а затем поднялся, медленным движением стащил с плеч китель и потянулся с заброшенным на соседнее кресло фартуком. Спустя пять минут он уже стоял на стремянке, умело работая секатором. Все эти интриги, конскеброны и все такое — вещи, конечно, важные, но на данный момент у него есть гораздо более неотложное дело — плетевник. Закончив с подрезкой, адмирал вызвал Вестового и велел прибрать срезанные ветви, а сам отправился в душ, слегка освежиться. Когда спустя двадцать минут он появился в своем кабинете, его уже ждал адъютант — — Надеюсь, я тебе для меня не слишком неприятной новость усмехнулся адмирал, приглаживая еще влажные волосы и протягивая руку за кителем. Адъютант несколько смущенно повел плечами. — Лэр, прошу простить, но капитан среднего рейдера КВАЙ-233-НОВАК, шипкомандер Секанай, срочно требует прямой линии с вами. — Со мной? — Так точно, Лэр. — По закрытому каналу. Адмирал недоуменно покачал головой. А что говорит начальник дивизии легких сил? Шип-адмирал Эснергази сам в недоумении. Он характеризует капитана Рейдера как человека опытного и не склонного к эксцентричности, так что, похоже, в последнем патруле действительно произошло нечто экстраординарное. Адмирал Эконьор поморщился. Шип-адмирал Эснергази уже выслужил все мыслимые сроки. И если бы не война, быть бы ему уже давно на пенсии. И так не слишком понятно, как Шип-Адмирал сумел так надолго задержаться на службе. Впрочем, скорее понятно. В последние несколько лет перед войной Эснергази достиг прямо-таки виртуозного мастерства в искусстве быть незаметным. Он довольно умело сделал так, что все будто бы позабыли, что в составе 1-й эскадры есть такое должностное лицо. Даже кадровики. Хотя, как такое могло случиться? Оставалось загадкой. Впрочем, на штабных совещаниях дивизию легких сил обычно представлял начальник штаба. Основные документы подписывал первый зам, а с тылом эскадры и базы контактировал зам позаду, который, похоже, щедро подкармливал и кадровиков, так что они сидели тихо и не поднимали бучу. К тому же, к удивлению Экониора, дивизия легких сил к моменту начала войны оказалась вполне в боеспособном состоянии. Коэффициент технической готовности ее превысил 92%, и это был самый высокий показатель среди всех соединений, находящихся под командованием Экониора. Так что ему не приходилось особо ломать голову, где взять корабли для дальнего патрулирования. Поэтому Эканьор, скрепя сердце, решил и дальше терпеть. В своем эшелоне командование подобного начальника-невидимку, памятуя о древнем армейском правиле «не спеши избавиться от нерадивого подчиненного, замена может быть гораздо хуже». Тем более, что, судя по конечным результатам, нерадивым Эснергазе также назвать было сложно.